Однако через некоторое время лежать без дела мне надоело, и я решила сходить в магазин, раз уж у меня появились ключи. Переоделась в Катькин сарафан припудрила синяк на скуле, помянув Мишку недобрым словом, и, прихватив сумку, вышла из дома. День был душным, после ночного дождя страшно парила, дышалась трудом, прохожие поражали измученными лицами, и я подумала, что прогулка вряд ли доставит мне удовольствие. Но по магазинам все-таки прошлась. Потом вдруг увидела рекламный щит возле кинотеатра и отправилась в кино, так что дома появилась уже ближе к вечеру. Вошла, громко крикнула Мишка и, убедившись, что его нет, заглянула в кухню, приготовила ужин, пустила воду в ванну и вскоре лежала в мыльной пене с бокалом Пепси в руках. В такой жизни что-то есть. Заметила я со вздохом, не тут услышала настойчивый звонок в дверь. Звонок меня озадачил. Гостей я не ждала, но звонили так упорно, что я решила, может, Мишка ключи потерял и теперь в собственную квартиру попасть не может? Накинув халат, я прошлепала к двери на ходу ворча. Иду, иду, незачем зачем так трезвонить. Точно, Мишка, решила я, Я посмотрела в дверной глазок. Но перед дверью стоял отнюдь не Мишка, а Юрий Павлович, хозяин заведения, где трудилась сестрица. Выглядел он крайне озадаченным. Если честно, встречаться мне с ним совершенно не хотелось. Я начала удаляться на цыпочках от двери. Пусть целый вечер звонит в свое удовольствие. Но в последний момент все же передумала и открыла дверь. «Здравствуй, радость моя!» Плотаятно ухмыльнулся он и шмыгнул в квартиру. «Здравствуйте!» Ответила я и поправилась. «Здравствуй, в чем дело?» «Это я у тебя, хотела спросить». Еще шире и еще противнее улыбнулся он. «В каком смысле?» «В буквальном». Я уже пожалела, что не послушалась внутреннего голоса и открыла дверь. Тут я вспомнила, что стою без очков и даже без косметики. И этот тип, вот черт, подводить Катьку мне не хотелось. С другой стороны, какая теперь разница? Надо было сразу сказать, лишь только дверь открыла, что Катьки нет, а я ее сестра. «Может, ты пригласишь меня в свою уютную гостиную?» – проворковал он. «Проходи», – пожалая плечами. «Правда, я сейчас занята и...» «Душ принимала», – закивал Юрий Павлович. «Вижу, вижу». Без косметики ты выглядишь очень миленько. Помолодела, прямо не узнать. Да, промямлила я. Мы уже вошли в гостиную. Юрий Павлович сразу же устроился в кресле, а я зажгла настольную лампу. В комнате к этому времени уже стемнело, а включать верхний свет я поостереглась. Не может ведь человек, находясь в трех шагах от другого человека, не заметить, что тот... Я опять разозлилась. «Кой черт не сказала сразу!» «А где же Катерина?» Улыбаясь во весь рот, спросил Юрий Павлович. «Челюсть у меня отвалилась с таким щелчком. Я вроде бы выучила глаза, но быстро с собой справилась. И наши хитрости никого не обманули. Что ж, тем лучше. Катерина?» Выжив улыбку, переспросила я. Н «Не знаю». «Серьезно? И не догадываешься?» «Ну, возможно, она где-то с мужем отмечает его возвращение». «Михаил вернулся», — нахмурился Юрий Павлович. «Да, сегодня». «И Катька его видела?» «А почему вас это удивляет? Он ей муж, в конце концов?» «Они развелись. Милые бронятся только тешатся. Это я без тебя знаю». Он посидел немного, пожевал губами и вдруг заявил. «Не мог я ошибиться».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 «Дурака из меня делаешь?» «Чего ж тут делать?» Испуганно подумала я. «Дурака есть, к тому же буйный». Словно в подтверждение моих слов не Юрий Павлович рванул меня за ворот халата. Тут неожиданно распахнулся, а я завизжала. «Ты мне все скажешь!» Взревел он и накинулся на меня. Я пнула его ногой, он взвыл и замахнулся. А я, решив, что колотушек с меня хватит,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 рядом с которой был выключатель. Вспыхнул свет, на мгновение ослепив меня. Я торопливо вернулась назад, протерла глаза и потрясла головой, точно надеясь избавиться от наваждения. Юрий Павлович лежал на спине, раскинув руки и ноги. Глаза его были закрыты, а возле головы уже образовалась лужица крови. Ахнув, я опустилась на колени и стала трясти его за плечо.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 Заглотнул, сообщила я. Сам вижу, что Юрий Павлович. За что ты его укокошила? Я нечаянно, он драться полез, а его лампой. А он взял и упал, и я тоже. Ну что за день? Чуть не плача, сказал Мишка. Только вышел и вам. Ну нафига, скажи на милость, ты укакошила его в моей квартире. Тебе что в городе? Места мало. Сколько угодно, вон хоть в сквере напротив. «Господи!» — остев глаза к потолку, жалобно вопросил он. «Ну за что мне все это? Чем я хуже других?» «Прекрати!» — рявкнула я. Поведение Мишки вызвало на меня совершенно неожиданное действие. Я вроде бы начала успокаиваться. «Надо вызвать скорую!» «Труповозку!» — оправил Мишка, оторвавшись от лицезрения потолка. «И милицию!» «Нет!»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 Это только ухудшит твое положение. Ты что, сдурел? Начав немного соображать, рявкнула я. Какой пистолет? Я про него знать ничего не хочу, замотал головой Мишка. И не рассказывай, я все равно не слушаю. Вот сейчас менты придут и болтай сколько хочешь. Заткнись, возвысила я голос, и объясни, что ты имеешь в виду. В каком смысле? насторожился он.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 Не то от желания восстановить события в памяти, не то от ужаса, потому что прекрасно понимала, как возвращалась за ключами. Заперта на ключ. Вот-вот, менты умрут от счастья. Скажут, как же так, гражданочка, ключи на тумбочке, дверь заперта. Следовательно, на улицу выйти никто не мог. А у вас тут труп образовался. Ты мог, ведь вошел уже, Но после того, как дядю кокнули, Ты мог войти раньше, когда я лежала без памяти, а потом разыграть этот спектакль. И нафига мне это не подскажешь? Если б я его кукнул, то быстренько бы смылся и возись сама с этим трупом, как знаешь. А я приперся, и надо же, в самый неподходящий момент. Я его не убивала, кусая губы, заявила я. Конечно, и я его не убивал. Но кто-то его кукнул. Почему я должна тебе верить? «А я с какой стати должен верить тебе?» скривился Мишка. «Говорю, дело наше дохлое. Не тебя, так меня непременно посадят, а скорее всего обоих». «Но почему?» «По отвяжись». «Говорю, дохлое, значит, дохлое. По башке ты ему двинула, выходит и пристрелить. Вполне могла, от избытка чувств. Она меня и так всех собак рада навешать. Я уже семь месяцев отсидел в СИЗО.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 а потом суп с котом. Давай решим одну проблему, а уж после этого будем голову ломать над остальным». «Ну как мы от него избавимся?» — теряя уверенность, спросила я. «На руках понесем?» «Зачем? В гараже машина. Вывезем потихоньку». «Ой, из души меня воротит от такого дерьма». «Меня тоже», — кивнула я обреченно. «Давай, шевелись, найди какое-нибудь покрывало». Я поднялась наверх, заглянула в шкаф и в самом деле обнаружила кое-что подходящее. Правда, не покрывало, а верблюжье одеяло. С ним я и вернулась к Мишке. «Вот», — сказала я со вздохом, — «годится. Помоги мне. Надо его завернуть». Стараясь не смотреть на Юрия Павловича, я опустилась на колени рядом с Мишкой. Мы расстелили одеяло, закатали... В него труп и с большим облегчением закрыли его лицо. «Что теперь?» – перешла я на шепот. И Мишка тоже шепотом ответил. «Я понесу его, а ты двери открывай». Он взвалил на плечо бездыханное тело и стал спускаться по лестнице. Я забежала вперед, открыла дверь гаража и включила свет. «Багажник открой!» – прошептал Мишка так тихо, что я едва услышала и ответила. «Я не умею. «Нечего уметь! Он не заперт! Просто поверни вот эту штучку!» Я повернула, багажник открылся, а Мишка чуть возвысил голос. «В углу клеенка! Постели ее! Да поживее! Он тяжелый!» Клеенку я постелила. Он положил на нее труп. И тут выяснялось, что в багажнике Юрию Павловичу несколько тесновато. И «Вот черт!» – разозлился Мишка, укладывая его поудобнее. а я принялась стучать зубами. «Осторожней!» проронила я, а он огрызнулся. «Может, сама попробуешь?» Наконец он хлопнул крышкой багажника и сказал «Садись». «Куда?» «В машину, естественно, поедешь со мной». «Я не хочу». «Я тоже. Но если решили, значит, надо действовать». «И перестань стучать зубами, у меня от этого мурашки по коже». Я ухватила свою челюсть, и точно во сне села на переднее сиденье. Мишка устроился рядом, завел машину и тут уставился на меня. «О, черт, иди переоденься!» Я перевела взгляд на свою грудь и только сейчас сообразила, что на мне купальный халат, да еще и в крови. С легким визгом я бросилась переодеваться. «Халат захвати!» — крикнул вдогонку Мишка. «Нельзя его в доме оставлять!» «Не помню, как я переоделась!» Но минут через десять вновь оказалась в машине, с пакетом в руках. В нем лежал халат. «Мы свет не выключили», — пробормотала я. «Вот и хорошо. Считается, что ты дома». Я не очень поняла, что он имеет в виду, но уточнять не стала. Мы выехали из гаража и не спеша двинули в сторону проспекта. «Куда мы едем?» — вновь перешла я на трагический шепот. «К реке! Самое подходящее место для того, чтобы прятать трупы!» «У тебя есть опыт?» – испугалась я. «Лучше заткнись!» – скривился Мишка. Мы нырнули под мост и принялись плутать какими-то мрачными переулками. Наконец дома окончились. И при свете луны я увидела пологий берег реки, заросший кустами. Мишка притормозил возле какого-то странного сооружения с кирпича. Он Открыл окно, взглянул на него и заявил. Отлично. После чего направился к берегу, съехал с песчаной дороги и остановился возле самых зарослей. Что дальше? Спросила я. Мои зубы отбивали дробь. Но я уже перестала обращать на это внимание. Выходи, сказал Мишка. Затем открыл багажник, что-то достал оттуда и направился в сторону кирпичного монстра. А я, переминаясь с ноги на ногу, ожидала небесной кары в виде милицейского патруля или каких-нибудь сумасшедших купальщиков. Точно в ответ на мои мысли со стороны города появились огни, причем штук шесть. Вскоре грохот двигателей возвестил о том, что к реке несется кавалькада мотоциклов. Я крикнула Мишке, но получилось тихо и жалобно. Мотоциклы приближались. Я завертелась на узком пространстве между кустами и машиной, и единственное, что сообразилось сделать, захлопнула багажник. Потом прилегла в высокую траву ближе к зарослям, потому что незваные гости уже были в нескольких метрах от меня. Сначала я решила, что они проедут мимо, но тот, что ехал впереди, затормозил, и остальные замерли, как по команде. Здоровенный парень, обвешанный цепями, точно новогодняя елка украшениями, постучал по стеклу девятки и сказал. Эй, дядя, здесь наша территория, с тебя штраф 10 баксов. Я уткнула голову в согнутый локоть, с ужасом ожидая, что за этим последует. А последовало вот что. Публика, никак не меньше 10 человек, окружила машину, Кто-то распахнул дверь и весело сообщил. Хозяин отсутствует, а ключи в замке. Может, решил искупаться? Ну что ж, назад пойдет пешком. Все дружно заржали. Один из парней сел за руль, потому что заработал двигатель. И через полминуты все направились по песчаной дороге в сторону кладбища. Впереди Мишкины Жигули, а за ними мотоциклы. Еще через минуту сделалось темно и тихо. Лишь луна продолжала сиять, ровно и отстраненно. К этому моменту появился запыхавшийся мишка. «Где машина?» – рявкнул он. Я вылезла из кустов, ткнула пальцем на запад и сообщила. «Там!» «А труп?» Я только головой покачала. «Эти придурки угнали машину вместе с трупом? Они ж не знали, что он там. А ты куда смотрела?» разозлился Мишка. «Я в кустах лежала», — огрызнулась я. «Ты чего хотел? чтобы я вступила в поединок с десятком парней?» «Нет уж, спасибо». «Да им бабки нужны». «Точно, 10 баксов. У меня с собой ни копейки». «А доллары я видела только в кино. Отвяжись. Если ты такой храбрый, чего ж не прибежал и здесь не разобрался?» «А я что делал? Несся, как угорелый». Между прочим, расстояние приличное. Тут я с ним не могла не согласиться. А зачем ты вообще туда поперся? Проявила я интерес. За камнями, чтобы труп утопить понадежнее. Доказательство он продемонстрировал мне. Мешок, правда, пустой. Чего ж ты сразу камни не захватил? В целях безопасности. Близко на машине подъезжать не резон. «Там мог быть сторож. Запомнит номер и...» «Мишка!» Заревела я, наконец-то, сообразив, что произошло. «Что ж нам теперь делать? Ведь никто не поверит, что мы не виноваты!» «Это точно!» Кивнул он удрученно. Труп проворонили. И... Ладно. в затылке, заявил он через некоторое время. «Кончай хныкать!» «Потопали отсюда!» «Один умный человек...» не помню, кто утверждал, что из любой ситуации можно найти выход. Если, конечно, мозги есть. У тебя как с этим делом? С каким, не поняла я. С мозгами, конечно. Не знаю, по-моему, не очень, вздохнула я. Тогда делай, что говорю, а и прорвемся. Мишка, может, в милицию пока не поздно? Поздно, матрешка, поздно. Он взял меня за руку. И мы побрели по тропинке в сторону города. Как ты думаешь, что они сделают с машиной, то есть с Юрием Павловичем? помолчав немного спросила я. Смотря какое на них произведет впечатление покойный. если сильное бросят машину вместе с ним, если убойное сделают за нас нашу работу. Труп утопят, а тачку разобьют. А если к трупам они равнодушны, то скорее всего решат заработать. «Как можно заработать на трупе?» – растерялась я. «Очень просто. Позвонят завтра по телефону и предложат его выкупить». «И что мы будем делать?» – боясь упасть в обморок, пролепетала я. «Мы будем искать убийцу. Настоящий убийца – наш единственный шанс не угодить в тюрьму». «А как мы его найдем?» «Пока не знаю. Мы уже вышли к ближайшим домам». Мишка огляделся, желая сориентироваться, и потянул меня за руку. Но для того, чтобы найти убийцу, нам понадобится время. Именно поэтому следует максимально оттянуть момент счастливого свидания с милицией. Поэтому я сейчас отправлюсь в кабак, чтобы граждане меня увидели и запомнили. А ты иди домой, и вычистишь ковер и все уберешь как следует. Ясно? Ясно, кивнула я. Только я боюсь одна домой. А если милиция приедет? Будем надеяться на лучшее. Через 20 минут мы расстались. и Я бросилась к дому сестры. А Мишка отправился в тот самый ночной клуб, где она трудилась, чтобы через некоторое время заявить о том, что у него угнали машину. Мне представлялось это ужасно глупым, потому что, насколько я помнила, возле клуба была охраняемая стоянка. Но Мишка заявил, что помнит об этом. И для начала заглянет в бар в переулке. Выпьет пару рюмок, чтобы при случае можно было объяснить, почему он оставил машину в переулке, а не на стоянке. Я только рукой махнула, сильно сомневаясь, что такие хитрости нам помогут. Но, вернувшись домой, принялась за уборку, как и велел Мишка. Пометуя об отпечатках пальцев, я протерла всю мебель, который мог коснуться Юрий Павлович, отмыла пол не даже сменила лампочку, в проклятущей настольной лампе, из-за которой начался весь этот ужас. С ковром дело обстояло значительно хуже. Сколько я его не терла, пятно все равно осталось. Когда вернулся Мишка, я так намучилась этим пятном, что совершенно забыла о милиции. «Не оттирается!» Пожаловалась я. Мишка возрился на пятно. Затем присел, достал зажигалку и сигарету. Прикурил и начал вести себя в высшей степени странно. Ткнул горящую сигарету в ковер, мрачно приговаривая. Ну, давай, давай. Тут я вспомнила, что три часа назад у нас свистнули труп. Мишкин мозг мог не выдержать этого испытания. Я тревожно наблюдала за действиями, моего непрошенного родственника. И уже было собралась звонить в неотложку, Но он, уловив мою заинтересованность, пояснил. «Нам необходим небольшой пожарчик». «Что?» — еще больше перепугалась я. «Пошевели мозгами, если они у тебя есть. Ментовская экспертиза все равно докажет, что на ковре была кровь. Три ее, не три. А если в ковре на этом месте будет дырка?» И объяснить все очень просто. Пришел из кабака, был пьян в стельку, закурил, начался пожар. И вместо кровавого пятна у нас что? Дырка. Точно. Причем исключительно благодаря твоему присутствию в доме. Я сам жив остался. Ты вовремя проснулась и потушила пожар. Я кивнула и порадовалась не тому, конечно, что мы затеяли пожар, а тому, что он не свихнулся. И очень даже толково. Его старания увенчались успехом. Правда, на это ушло. С десяток сигарет. Я предложила не мучиться и плеснуть на ковер немного бензинчика. Но Мишка обиделся. Ментов не проведешь. Все должно быть натурально. Нет, ты подумай. Если верить газетам, у нас половина пожаров от этих самых сигарет. И что? Пачка кончается? а Никакого толку. Наконец, ковер загорелся. Пламя приблизилось к пятну, и мы напряженно замерли. А ну как потухнет. Мишка, стоя на корточках, легонько дул в нужную сторону, и в конце концов своего добился. От пятна мы избавились, но также от большей части ковра. Потушили огонь и кашляя распахнули окно, чтобы не задохнуться от дыма. Что теперь? спросила я. Теперь надо хорошо подумать. Я спать хочу. Я тоже. Но времени у нас в обрез. Так что идем в кухню пить кофе. Я заварила две чашки. Одну поставила перед Мишкой, а другую выпила сама и тяжко вздохнула. Ты заявил, что машину угнали? Утром. Сейчас я пьян в стильку и устроил пожар. Вот если бы мы сразу вызвали милицию, вот если бы ты не огрела его лампой, Съязвил Мишка, а я обиделась. Он первый начал. Разумеется. Я что, спорю? А теперь сосредоточься и вспомни, что он при этом говорил. Чепуху какую-то. А конкретнее? Слился очень, какая разница? Вот что, дорогая, объясняю популярно. Если ты его не кокнула? Не если. Помолчи много. Так вот, не если это не ты. Будем исходить из того, что ты не врешь. И не я. Про себя я знаю точно. Выходит, его убил кто-то третий, верно? Верно. Хмуро кивнула я, хотя не верила Мишке. Такому типу ничего не стоит человеку покушать. Но, с другой стороны, он зачем-то вернулся в квартиру. Очень глупо, по-моему. И Этого третьего нам и надо найти. Детективы читаешь? Иногда. А значит, должна знать. Начинать нужно с самого простого. Кому понадобилось кокнуть Юрку? Откуда мне знать? Возмутилась я. Я два дня в этом городе. Самому-то Юрку и то не знаю. Не верю. Но нам до зарезу нужен убийца. Так что придется тебе напрячь память. У меня ее начисто отшибло. Пожаловалась я. Правда? Я точных слов не помню. Он говорил. Вы что-то затеяли. Кто вы?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 что она собиралась с любовником на Канары. С Мишкой они развелись. Хотя, может, он врет. А лучше мне помолчать. Завтра встретимся с Катькой, и пусть она сама разбирается со своим бывшим мужем. А я уеду домой. Тут до меня дошло, что уехать, скорее всего, не получится. А если я уеду, милиция меня и в Костроме найдет. При этой мысли я заревела громко и горько, а Мишка разозлился. навязалась на мою голову. Хоть что-то ты помнить должна. Говорю, я даже не сообразила, чего он злится. То есть, чего ему надо от меня? Испугалась. Так, а чего ж ты его в квартиру пустила? Я думала, это кто-то Катьки. Так не было же Катьки. Она должна была прийти. Ясно, затасковал Мишка. Чего тебе ясно? Насторожилась я.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 А Мишка ходил вокруг нее, а задача нахмурился и тихонько насвистывал. «Что там?» – робко спросила я. «Ничего, пожалуй, плечами. А где Юрий Павлович?» «Понятия не имею. Но в багажнике его нет?» «В багажнике только канистра с бензином. Закрыли ее неплотно, и он расплескался. Вонь страшная». «Где же Юрий Павлович?» – заволновалась я. «Ведь это твоя машина?» «Машина-то моя, а вот канистра нет». «Сдается мне, кто-то эту канистру нарочно закрыл неплотно». «Зачем?» Окончательно перестав понимать, что к чему, спросила я. «А зачем мы ковер жгли?» «Ты думаешь...» «Ничего я не думаю. Голова у меня болит. И от твоих вопросов ей легче не делается». «Куда же он исчез?» запричитала я, робко заглядывая в багажник. «Мишка!» А вдруг он сам? То есть, вдруг мы все напутали, и он... Не чуди. Отмахнулся он презрительно и вновь принялся свистеть. Потом сказал со вздохом. Свистнули покойничком. Машину, между прочим, вымыли. А для верности еще и бензинчик разлили. Кому это надо? Это вопрос, над которым я в настоящий момент ломаю голову. Шла бы ты отсюда, толку от тебя не на грошь. «Лучше завтрак какой-нибудь сваргань». Возражать против критики я сочла неразумным. И в самом деле отправилась на кухню. Завтракали мы в гробовом молчании. Вымыв посуду, я взглянула на часы и решила, что мне пора собираться на свидание с сестрой. Еще неизвестно, сколько времени займет дорога до этого пригорода. Для начала следовало улизнуть от Мишки. Если Катька его увидит, то чего доброго сбежит. И что мне тогда делать? Ты не возражаешь, если я уйду на пару часов?» Робко начала я. «Куда?» Повернулся ко мне Мишка до той поры с пристальным вниманием разглядывавший стол. «Я хотела немного прогуляться по городу. Это отвлекает. Может, я что вспомню? Еще мне надо отбить телеграмму, подруги». Мне вряд ли получится сегодня вернуться, как я собиралась. А она будет беспокоиться. Иди, — легко согласился Мишка. Надумаешь удрать, помни, что дело это безнадежное. Менты тебя быстренько найдут. Только получишь больше. Дослушивать я не стала. Поднялась в спальню, переоделась, проверила деньги в кошельке и торопливо покинула дом. Часы показывали 9.45. В какой стороне находится нужный мне пригород, я и понятия не имела. Прикинула, что в такой ситуации экономить грех. Не последовав совету Катьки, остановила такси. Примерно через полчаса я уже вышагивала возле универмага. Нетерпеливо поглядывая по сторонам, подгоняя время и готовя вступительную речь. Речь увлекла меня, шаги я все ускоряла, и вскоре уже носилась рысью на небольшом пространстве возле универмага. Когда я взглянула на часы, то увидела, что большая стрелка показывает 5 минут двенадцатого. У меня часы вперед убежали. Кусая губы, решила я и принялась высматривать Катьку. Стрелка уверенно двигалась по кругу, а сестры все не было. На смену беспокойства пришел самый настоящий страх. Ведь мы договаривались. Катька сама хотела, чтобы я сюда приехала. Почему же не явилась? А что, если она махнула на канары? Помирилась со своим любовником. Могла бы позвонить. Или Мишку испугалась. Если честно, все эти догадки вызывали у меня смятение. А сердце сжалось в предчувствии беды. Какой бы бесшабашной ни была сестра, но она бы непременно позвонила. А если она что-то узнала об убийстве и решила не появляться? А что, на сестрицу это очень даже похоже. Чушь, как она могла узнать об убийстве, если о нем еще в милиции не знают? Здесь я торопливо сплюнула через плечо. Проторчав возле универмага до двенадцати, я окончательно убедилась, что Катьку сегодня не увижу. Добрела до парка, плюхнулась на скамейку и заревела.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 Семь месяцев в тюрьме. Ни за что, ни про что, это не шутка. Мишка должна быть страшно сердит на сестрицу и очень может быть, что нарочно на нее наговаривает. Однако в его словах о ключах и оружием проглядывает здравый смысл. Катька в самом деле никогда особо не страдала избытком нравственности и вся эта история лишнее тому подтверждение. Да, было от чего сойти с ума. Я уверена, что с него уже сошла.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 И этого придурка неоднократно грозился убить. Ну и так далее. А, ты не грозился. Извини, но мне сейчас твоя сестра по барабану. И давай закончим с этом. Может и дальше скрытничать. Не хочешь мне объяснять, что к чему? Объяснишь следователю. Ладно. Тяжко вздохнула я и все рассказала Мишке. Рассказ произвел на него самое, что ни на есть живейшее действие.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 Он понял, что ты изображаешь сестру, а там в настоящий момент. «Допустим», вздохнула я, «но ведь не за это его убили? Даже если жена у Катькиного любовника, Медуза Горгона, все равно это не повод». «Повод? Да еще какой!» Любовничек узнал, что вот тайна раскрыта. Кокнул палычи и смылся. «Мол, разбирайтесь с трупиком, как хотите». Я задумалась и вынуждена была с ним согласиться. Катька должна была отправляться на Канары прямо от меня, но не получилось. Она позвонила и сказала, что поссорилась с любовником, а сегодня не пришла на встречу. Может, действительно уехала? Вот-вот, обрадовался Мишка. Парень избавился от опасного свидетеля, то есть от Палыча, а потом приспокойненько отчалил. Что же нам теперь делать?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 Я оставила сообщение, хотя я о ней невысокого мнения, но ты как-никак родная сестра. Не могла же она вот так запросто тебя кинуть, хотя я затаила дыхание, когда мы сворачивали к дому. Но, заметив, что тротуар и проезжая часть улицы напротив дома совершенно пустынны, вздохнуло с облегчением. А вдруг нас в доме ждут? Имеют право милиционеры войти в дом без ведомых хозяев? если считают их убийцами. Пойди, разберись».